Так прошел конец дня и вся ночь. Утром при пробуждении снова отчаяние. За ночь значительная часть раненых умерла. Корабль плыл, окруженный трупами. Море бурлило, и небо было туманно. Стали держать совет. Некоторые, кое-что осмыслившие в магии и раньше не смевшие объявить о своем знании при Таманго, теперь один за другим предлагали свои услуги. Испробовали несколько самых могущественных заклинаний. После каждой безуспешной попытки отчаяние увеличивалось. Наконец решили снова обратиться к Тамангу, который все не выходил из своей засады. Как-никак Таманго был самым мудрым среди них, и он один мог вывести их из ужасного положения, в которое он сам их поставил. Один старик приблизился к нему, неся предложение мира. Он попросил его подойти и дать совет, но Таманго, непреклонный как Кориолан, остался глух к его просьбам. Ночью, среди смятения, он запасся сухарями и солониной. Казалось, он решил жить один в своем убежище. Водка еще оставалась. Она, по крайней мере, заставляла позабыть и море, и рабство, и близкую смерть. Можно было спать и видеть во сне Африку, каучуковые леса, хижины, крытые соломой, и баобабы, под тенью которых укрываются целые деревни. Вчерашняя оргия возобновилась. Так прошло несколько дней. Негры вопили, плакали, рвали на себе волосы, затем напивались и засыпали. Такова была их жизнь. Многие умерли от пьянства, некоторые бросились в море или зарезались. Однажды утром Таманго вышел из своей крепости и подошел к обломку главной мачты. «Рабы», — сказал он, — «дух явился мне во сне и открыл способ спасти вас и отвезти на родину». «Своей неблагодарностью вы заслужили, чтобы я вас покинул, но мне жаль женщин и детей, которые плачут. Я вам прощаю, выслушайте меня». Все чернокожие с уважением склонили головы и столпились вокруг него. «Белые», — продолжал Таманго, — «одни знают могущественные слова, которые могут заставить двигаться эти огромные деревянные дома. Но мы можем управлять по нашей воле легкими лодками, которые похожи на челноки нашей Родины». Он показал нашлюпку и другие спасательные лодки. Наполним их стесными припасами, сядем в них и будем грести по ветру. Мой и ваш повелитель заставит его дуть в сторону нашей земли. Ему поверили. Никогда еще не возникало более безумного плана. Не зная компаса, находясь неизвестно где, Тамангу мог плыть только на удачу. Он воображал, что если грести все прямо перед собой, то в конце концов встретится какая-нибудь земля, населенная чернокожими, потому что чернокожие владеют землей, а белые живут на своих кораблях. Это он слышал от своей матери. Вскоре все было готово к отплытию. Но только одна шлюпка с челноком были способны служить. Этого было слишком мало, На 80 негров, оставшихся еще в живых, приходилось бросить всех раненых и больных. Большая часть просила, чтобы их убили, прежде чем оставить на произвол судьбы. Две лодки, спущенные на воду с бесконечным трудом и нагруженные сверхмеры, отошли от корабля по волнующемуся морю, которое угрожало каждую минуту их поглотить. Челнок удалился первым таманго Сайше, Сидели в шлюпке, которая была более тяжела и более нагружена, и поэтому сильно отставала. Еще слышались жалобные крики нескольких несчастных, покинутых на бриге, как вдруг сильная волна ударила в бок шлюпки и наполнила ее водой. Меньше чем через минуту она пошла ко дну. Челнока увидели катастрофу, и его гребцы удвоили свои усилия из страха, что им придется подобрать нескольких утопающих. Почти все, сидевшие в шлюпке, утонули. Лишь десятку из них удалось вернуться на корабль. В том числе были Таманго и Айше. Когда солнце село, они увидели, что челнок исчез за горизонтом. Но что стало с ним, никто не знает. Зачем я стану утомлять читателя отвратительным описанием мук голода? Около двадцати существ на узком пространстве, то укачиваемые бурным морем, то сжигаемые палящим солнцем каждый день оспаривают друг у друга скудные остатки провианта каждый кусок сухаря стоит драки и слабые умирают не потому что сильный убивает его но потому что он оставляет его умирать через несколько дней на бриге надежда остались в живых только таманго и айше однажды ночью море волновалось Ветер жестоко свистел, и темнота стояла такая, что с кормы не видно было носа корабля.